Где оно осталось? Вчера бабушка сказала, что сливы уродилось слишком много, и она поедет ее продавать, и домой в этот день не вернется, проведая тетю Олю. Я так обрадовался, что полвечера лазил по стремянке, весь поцарапался, но насобирал целых два ведра. Наконец-то наше с Витькой давнешнее желание переночевать с сарай его бабушки могло исполниться, ведь его бабушка не была против, это моя не разрешала». И вот сегодня я помог ей дотащить слива до автобуса и побежал вместе с Витькой делать плод. Мы еще позавчера спрятали в ничейном саду, где всегда играем старую калитку из тяжелых серых досок. Засунули ее в кусты крыжовника. Теперь надо было доволочь ее до пруда, прибить с двух сторон по сухому бревну для большей плавучести и начать испытывать. Пруд был как раз за ничейным садом, неглубокий, мне местами по шейку, но широкий». со стороны деревни, удобно заросшей высокими камышами. По воде пошли настоящие волны, когда мы столкнули готовый плод с мостков. Даже облака в пруду закачались и пропали. «Витька толще меня, хоть и младше, на год, поэтому мы решили, что испытывать буду я». Но только я шагнул на плот как он косо пошел вниз, и ноги начало заливать зеленой водой. Она так быстро поднималась, что я на секунду забыл, где я и какая жалкая глубина под моими пятками – Но тут же вспомнил, переступил в центр, и плот выровнялся и всплыл. Отталкиваясь длинной палкой, я поплыл на ту сторону, а Витька бежал по берегу, спотыкаясь и кричал «Ура!». Славик, шестилетний малявка, нёсся за ним и тоже вопил во всё горло. Но вдвоём у нас ничего не вышло, сколько не пробовали. Витька не удерживал равновесия и падал, плот сразу вставал на дыбы, я тоже плюхался. Когда прибежали Инка с Настей, на плоту был Славик, он стоял на четвереньках и пищал. вцепившись в доски, а мы с Виськой брызгались и раскачивали плод. «Баба Нюша котят топит!» — закричали нам девчонки. Ее дом недалеко от пруда. Мы поплыли к берегу и побежали смотреть. Баб Нюша во дворе не было, мы подошли к самому забору и увидали у задней двери ведро, наверное, из-под потому что вода в нем была очень мутная, и бурлило, словно ведро стояло не на затоптанной траве, а на плите, в нем что-то варилось, так сильно там мелькало. Мы стояли, смотрели даже не заметили, как в дырях появилась баба Нюша. Она, носатая и почти всегда хмурая, сейчас тоже была хмурая, в руке что-то держала. «Ну-ка брысь от тебя, да!» — сказала она. что прибежали?» Мы ее боялись, не знаю почему, и молча попятились от забора. Она вытянула вперед коричневую руку, и на ее сморщенной ладони зашевелился черный комок, маленький, но уже пушистый. «Нужно кому?» — спросила она, словно про вещь. проварежку словно, и вдруг начала кашлять, прижав к животу другую руку пустую. Девчонки еще немного попятились и спрятались за нас. Ну, жалельщики! Вода в ведре стала уже неподвижной, но когда котенок упал, в нее снова забурлила Мы стояли, как заколдованные, только Славик заплакал и убежал. С лопатой и ведром бабнюша заковыляла к елке, которая росла в углу ее сада. Она выкопала ямку, вылила туда из ведра и начала забрасывать землей. В ямке ничего не было видно, кроме мутной воды, землю баба Нюша кидала прямо в эту воду. Инка с Настей одинаково заморгали, сели на корточки и стали рвать кашку, а мы с Витькой пошли к пруду. «Из кашки венков не выйдет», — сказал Витька. «Ну», — согласился я. Чтобы больше не думать про это ведро, надо было быстрее начать думать про что-нибудь другое. Я вспомнил Время-то. Часы Витька носил в кармане. У них сломалась скобка, за которую просовывают ремешок. Витька достал их и сказал восемь. «Ой, не успеем». Мы вскочили и понеслись. Что бы им всем провалиться? Этим девчонкам с их дурацкими сообщениями, бабки Нюши. У нас с Витькой такой план, вот сами его срываем. Мы его придумали, когда заметили, что под горкой каждый вечер какой-то дядька на сером коне прогоняет табун. Я за всю жизнь сидел на лошади один раз, когда бабушка в начале июля брала ее у лесника опахивать картошку, а Витька вообще ни разу. И мы придумали так, четыре дня подряд встречать того дядьку у дороги, просто стоять и все, чтобы он нас запомнил, а на пятый познакомиться и просить покататься. Сегодня был четвертый, и мы опоздали. Лошади уже были у поворота к лесу. Мы видели, как он два раза оглянулся, но нас не заметил. И на повороте вовсе остановился стал прикуривать. В первый раз мы его встретили как раз на том повороте, но сейчас добежать туда ни за что бы не успели. Я знал, он из-за нас приостановился. Точно из-за нас, потому что вчера улыбнулся, повернув к нам лицо, когда проезжал мимо. Сегодня ждал, наверное, что мы опять придем смотреть на его лошадей а мы не пришли. Витька, давай его все время встречать, а, — сказал я, — даже если не даст покататься. Ха, еще как даст, — ответил Витька. Видал, как оглядывался? Все идет по плану. Я приставил указательный палец к его спине. Шнель партизанен! Витька отскочил и приготовился бороться, но я не стал, и подумал, что чувствую себя каким-то обманщиком перед тем дядькой, которого даже не знаю, как зовут, а Витька почему-то ни капельки. Солнце садилось и дело все оранжевее. По саду бабнюши бегал спущенный с цепи рыжий лохматый жулик, и Славик что-то просовывал ему сквозь палки изгороди и звал хриплым голосом. Видно, долго ревел. «На, жулик, на!» Бабнюшин сад рядом с заброшенным, который мы считаем своим. В нем здорово стреляться зелеными яблоками, но не стреляться, ни плавать на плоту сейчас не хотелось. И опять вспомнил, как мелькало в ведре, и внутри стало ужасно противно. Витька вдруг ойкнул «Ой, Саш, что я придумал? Смотри!» Вытаскиваем жулика и конвоируем малышню, как пленных. Они разбегаются, мы их ловим. «А кто залез на дерево, тот спасся!» Здорово, Витька, обрадовался я. Раздвинув палки в изгородке, мы выманили жулика, привязали к ошейнику обрывок веревки и велели Славику позвать девчонок. Жулик был пес бестолковый, но совсем не злой, и никто его не боялся. Мы с Виськой разыграли на пальцах, кому первому везти жулика выпало мне. У куста шиповника пленные напали на нас. Мы упали в холодную траву, посчитали до десяти и бросились. В погоню. Жулик летел, как зверь. Я еле поспевал за ним, сжимая намотанную на ладонь веревку. Инка с Настей карабкались с двух сторон на яблоню, а Славик нес их к черемухе, и я побежал за ним. Жулик прыгнул, но не достал. Славик успел долезть до нижней ветки и отдернуть ногу. После меня пса взял Витька, и мы сыграли еще раз. Жулик так вошел в роль, что Витьке даже не нужно было его направлять. И когда он подлетел к Инке, с перепугу свалившейся с яблони, она обхватила голову руками и завопила так, что мы чуть не оглохли. Чтобы прекратить рев, я сказал, что теперь пленными будем мы с Витькой, а жулик перейдет к ним. Пес тряс лохматой башкой и крутился. Девчонки не решились его взять, хотя роль конвоиров им понравилась. Веревку схватил Славик. Они повели нас. Низкое солнце светило красным на яблоне и заросли кустов. Руки одержал за спиной, и жулик жадно дышал мне в ноги. Ветер стих, деревья и кусты были неподвижными какими-то чужими. И мне вдруг сделалось тревожно. Смешно, словно и правда, с Витькой со мной что-то могло случиться. У шиповника мы на них напали. Освободились и побежали. Сначала вместе, потом поодиночке. А Славик стал старательно выкрикивать. «Раз! Два!» три четыре на пяти я замолка оглянулся увидел что жулик вырвался Славик и девчонки бегут за ним а он за мной один я резко свернул споткнулся через кусты слетел кувырком во впадину высохшего прудика но сразу вскочил вылез на другую его сторону и забрался на подвернувшуюся старую яблонью тут я отдышался и вслух назвал себя дураком даже по лбус с досады постучал но наш был так испугаться и кого жулика витька крикнул я. «Ты где?» «Здесь, иди к нам, только осторожно!» Сделав на всякий случай крюк вдоль бабнюшного сада, я вышел к ребятам и еле успел впрыгнуть на соседнюю с Витькой черемуху, потому что жулик бросился ко мне, как настоящая немецкая овчарка. Инка с Настей сидели на яблоне, уткнув подбородки в колени. Я посмотрел на Славика, на носу у него светилась розовая царапина. Он всхлипнул Мне домой пора, бабушка заругается. Витька, ты чё, поймать его, что ли, не мог? Ага. Нашёл псих, ответил Витька, сам поймай. Попробуй. Жулик бегал внизу, взволнованно задрав морду и лаял. Если б раньше, значит, ему так понравится охота на людей. Витька вдруг привстал и закричал. Колян, привет! На тропинке стоял Витькин старший брат, он помахал нам рукой. А рядом с ним были двое, взрослая девчонка и высокий парень, тоже глядели на нас. м м какая черемуха!» — протянула девчонка. «Успеешь, Тань», — сказал ей высокий. «А я сейчас хочу», — ответила она и пошла прямо ко мне. Но жулик бросился к ней, она попятилась, прям как балерина по телевизору. «Это ваша собака, ребятишки?» «Нет», — ответил я и спрыгнул с черемухи. «Весь глупый страх перед жуликом пропал, будто его и не было». эта таня смотрела на меня и жулика и опасливо улыбалась у нее были очень кудрявые волосы светлые а глаза наоборот темные я схватил жулика за ошейника и потащил к бабнюшному саду один раз оглянулся но она на меня уже не смотрела рвала ягоды нагнув ветку черемухи после ужина ведь кино бабушка постелила нам сарара там оказалось так здорово лежать было мягко пахло сеном накошенном в этом году а в узком оконце поднималась розовая луна Мы с Витькой по очереди подпрыгивали, чтобы увидеть ее, а она висела низко над лесом, а окошко было прорублено высоко. Потом Витька попробовал залезть мне на спину, но я не устоял и свалился, и мы с ним поборолись и просто валялись в сене. Вдруг он сказал, а они в лес ушли картошку печь. Я от неожиданности даже сел. Ух ты, вот бы и нам с ними, ха, сказал Витька. Я ужасно не любил, когда он говорил это ха. Я снова лёг увидел, как Таня, Олег и Колян сидят у костра, разговаривают и едят печёную картошку. «Мы с Витькой тоже пекли картошку, но днём. Ночью я ещё ни разу в жизни её не ел». Я сказал ему, «Витька, давай найдём их, а? Подкараулимся, спрячемся, а потом вылезем». Я так хорошо представил себе всё это, что был на сто процентов уверен в успехе. Ну что, Колян, Таня и Олег нас не прогонят. А ещё я подумал, что интересно было бы посмотреть... — Напугается она нас или нет? Жулика она очень смешно напугалась. — Ну ты даёшь, — ответил Витька. — Глянь, как темно. — И всё равно прогонит. Но я его уговорил. Витьку трудно уговорить, когда он что-нибудь не хочет, но тут я его уговорил. Фонарик у меня хороший, светит далеко, но только мы вышли за деревню, Витька попросил его выключить. При нём, говорит, ещё страшней. — В этом я Витьке завидую, что думает, то и говорит. А я стесняюсь, и поэтому часто думаю и говорю по-разному. К черным кляксам кустов мы старались не приглядываться, смотрели вперед и костер заметили издалека. Сперва крались, потом долго ползли по-пластунски. Витька громко сопел, но они ничего не слышали за треском костра и магнитофона. Олег был длинный, белобрысый, анекдоты у него были не то что не смешные, а тоже какие-то слишком длинные. Вот колян рассказывал хорошо, а Таня слушала, улыбалась и курила. Глаза у нее были еще темнее и длиннее, чем в саду, и я подумал, что вылезать из этих кустов даже и не хочу. Но когда Колян стал выкатывать из углей картошку и говорить «это тебе, а это тебе», Витька толкнул меня плечом и громко спросил «а мне?». Колян вытащил на полянку меня и Витьку прямо за воротники и начал смеяться. Куртка у меня была расстегнута, и я вывернулся, оставив ее у Колян в руках, потому что смеялся он обидно, и вблизи от него сильно пахло тем, что они тут пили. Но домой он нас все-таки не отправил, за меня Витьку заступила таня Картошка получилась немного сгоревшей, но все равно очень вкусной. Колян с Олегом, взяв мой фонарик, пошли искать сушняка, а мы с Таней остались у костра. И вдруг она спросила, Саш, а что тут у вас есть интересного? Лошади, ответил я и рассказал, как мы с Витькой бегаем встречать того дядьку на белосером коне. Никогда же живую лошадь вблизи не видела, серьезно сказала Таня. Вот бы поглядеть. Я знал, что в соседней деревне за полем живет лесник, и его лошадь по ночам пасется вокруг деревни сама. Это не слишком далеко, примерно три километра. Мы с Витькой ходили к ней однажды вечером, но подойти так, чтобы залезть, не смогли. Хлеб она брала, но к боку подойти не давала, отпрыгивала и поворачивалась задом. Наверное, лесник потому и отпускает ее пастись одну, значит, она никому не дастся. Про нее я тоже рассказал Тане. И когда пришли Олег и Колян, Таня сказала, что хочет ту деревню посмотреть. на ту лошадь и они ее послушались вместе идти было ничуть не страшно наша общая ситьькой тень смешно шевелилась слева от нас а луна давно поднялась очень высокой была не голубая не желтая а какая то бело -зеленая. и сияла так что витьку увидел на своих часах секундную стрелку витька сказал я а луна то зеленая колен услышал и заржал сам ты зеленый шкет галопузой а что зеленоватая, поглядев на небо, сказала Таня, а потом засмеялась, а ты обзови его тоже. Я разрешаю. И положила руку мне на голову. Очень надо, пробормотал, я не понимаю, чего мне больше хочется, провалиться сквозь землю или улететь на ту зеленую луну. Поле со стерней кончилось, и начался просто луг с одинокими деревьями. Та деревня, куда мы шли, была в низинке, мы все спускались и спускались, и под музыку было так здорово идти. Около дома лесника лошади мы не увидели, и Колян велел нам с Виськой посмотреть, не пасется ли она в другом месте. Мы обошли всю деревню, но вернулись ни с чем, лошади нигде не было. Колян и Олег сидели на телеге, а Таня стояла у хлева. Она махнула нам, и мы подбежали. Там кто-то есть. Я встал рядом с Таней, приложил ухо к бревну и услышал ее дыхание. И свое. А потом и то другое, которое за стенкой. Точно. Кто-то там шевелится. Колян и Олег подошли и стали щупать двери. «Не, изнутри заперто, не открыть!» Уверенно прошептал Колян. «Значит, я так ее и не увижу», сказала Таня. Олег пожал высокими плечами. «Сдалась тебе эта лошадь!» А я заметила кошечко, совсем маленькое, стекло в нем держалось на загнутых гвоздях, и я попробовал повернуть их. Они повернулись, стекло очутилось у меня в руках, и я поставил его на землю, прислонив к стене. «Во!» Сказал я колену. Голова, восхитился он. А пролезешь? <смех> Спрашиваешь, только дай фонарик. Тьфу ты, у костра его оставил. Мне дали спички, подсадили, я протиснулся внутрь. Тьма там была кромешная, а сердце колотилось так, что первую спичку я сломал, но второй зажег, и в ее красноватом свете увидел, как по противоположной стенке шарахнулись двое белых козлят и замерли в углу. Взрослой козы я не заметил, никакой двери тоже. Кругом были одни тесные бревенчатые стены, а из щелей очень низкого потолка свисали клоки сена и паутина. Спичка потухла, и мне показалось, что я никогда уже отсюда не выберусь. Как можно быстрее зажег еще одну и разглядел напротив дверцу. Ух, как я обрадовался! Толкнул ее, она заскрипела, я увидел лошадь. Она тоже посмотрела на меня и протяжно фыркнула, а слева была... Та дверь на улицу, про которую колян говорил, что она заперта изнутри. Она и правда была закрыта на толстую палку. Я вытащил эту палку из железных скоб и открыл дверь. «Ну?» — подскочил колян здесь. «Здесь», — выдохнул я. «Ну давай, выводи». «Сейчас выведет», — сказал он подошедшим Тане Олегу. Я хотел попросить, чтобы он помог мне. Хотел попросить его или хотя бы Витьку. но теперь уже было неудобно, я пошел к лошади один. Она стала как будто больше, чем была в июле, и когда повернула ко мне голову, в ее огромных глазах я увидел свою горящую спичку. Сначала в левом глазу, потом в правом. Уздечки на ней не было, было что-то непонятное из ремешков, и к одному под подбородком оказалась привязана веревка. Я на ощупь отвязал другой ее конец, прикрученный к столбу, и начал гладить лошадь по высокой теплой шее и звать на улицу. Она сильно и горячо ткнулась мне в ухо, Тяжело переступила ногами, но вперёд не пошла. Тогда я стал гладить и осторожно шлёпать её по крутому, круглому, ужасно живому боку с гладкой шерстью, но она всё равно стояла на месте. «Чё застрял-то?» — услышал я голос колена из открытой двери и, совсем растерявшись, сделал несколько маленьких шагов и потянул за верёвку. И тут случилось неожиданное. Она прыгнула мимо меня к двери и пропала. Только дверной проем стал на мгновенье темным, и еще я услыхал глухой короткий топот, и горела ладонь, обожженная вырванной веревкой, и все. Если б я мог исчезнуть, исчез бы, не раздумывая, только бы не выходить наружу к ним. «Эх ты! Она ж нас перекалечить могла!» Колен потряс руками, и я увидел, что он уже очень пьяный. «Да ладно психовать, отстань от ребенка!» — сказала Таня как-то скучно, плохо сказала. Пора домой, мальчики, я что-то устал. Олег громко зевал, они шли впереди, мы с Витькой сзади, и смотрели по сторонам, вдруг увидим лошадь, но не видели. Она была умная, к тому же знала эти места лучше нас, спряталась где-нибудь и ест тебе траву. Ты не бойся, тебя не выдам, тихо сказал Витька. Ты зря туда полез, но я никому не скажу, что это ты. А ей не сообразил, что Лизник может начать разыскивать тех, кто к нему забрался. И правда, залезли, открыли дверь, выпустили лошадь, Но мы же ее не украли. Она же утром придет. Первый раз, что ли, ей пастись ночью одной. Но немного я испугался. А может, испугался бы сильнее, если бы начал про все это думать. Но тут Витька захотел посмотреть, сколько сейчас времени, и очень расстроился, потому что не нашел часов. «Раззява!» — сказал Колян. «Сбегай, глянь у телеги. Мы вон у той скирды обождем». Я пошел вместе с Витькой. Часы мы с ним увидели одновременно. Они лежали около хлева на земле, белее кружком циферблата. «Да чего ж приятно находить то, что потерялось!» Витька шепотом закричал «Ура!», смахнул рукавом пыль со стекла, послушал, как они идут, и мы побежали к Скирде. Но Коляна, Олега и Тани там не оказалось. Неужели не подождали? Ведь колян обещал. Может, залезли наверх и молчат, чтобы разыграть нас? Мы с Витькой быстро вскарабкались на Скирду и поняли, что никакой это не розыгрыш. Скирда была пустая. Выходит, правда ушли. Не подождали. Мы посмотрели на тропинку увидели всех троих. Слева от Тани шел Олег, справа — Колян. Только по росту их и можно было различить. Отошли они недалеко, и Витька вскочил и сказал, что догнать их плевое дело, если бегом. «Бегать еще за ними», — ответил я. «Сами, что ли, не дойдем?» и Витька плюхнулся рядом, и мы с ним сидели и смотрели, как они уходят. Хоть бы раз остановились. Хоть бы кто-нибудь, ну кто-нибудь из них спохватился, почему нас до сих пор нет? Я вдруг почувствовал, что запросто могу заплакать. Если бы не Витька, может быть, так и сделал Они все уходили и уходили, и ушли совсем. Солома на была сырая и жесткая. Я лег на живот и спросил Витьку. «Слушай, Вить, а что ты бабнюшного котенка-то не взял?» «Я? Не знаю. А ты?» «Тоже не знаю. Наверное, растерялся. Дураки, что не взяли. Ага. Небо на востоке заметно посветлело. Мы еще полежали, потом съехали вниз и пошли». Сразу за деревней начался туман, и чем дальше мы от нее отходили, тем он делался сильней. Мои треники быстро промокли от росы до колен. Я задевал пальцами пушистые макушки самых высоких травинок и смотрел по сторонам. Кругом ничего уже не было видно. Шагов на тридцать еще было, а дальше уже не было. Будто там все-все кончалось, и земля переходила в небо, или небо в землю. «Кажется, пробеги поскорее эти тридцать шагов, и успеешь потрогать место, где они соединяются». Сплошное, мягкое, серое. «Смотри, Витька, мы как на блюдце», — сказал я. «Где мы? Тут и трава, и все. А за краями словно нет ничего». «А это что?» — он ткнул пальцем в бок, и я увидел огромное темное пятно, высокое и неподвижно висящее прямо в воздухе. «Дерево», — шепотом сказал я. «Витька был прав, оно висело далеко за краями круга, в котором мы стояли. Ага, говоришь, нет ничего». «А вот они не дождались тумана и ничего не увидели», — сказал я. «Вот бы заблудиться тут, а, Витька!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» — поплевал он через левое плечо. «Пошли отсюда, Мы пошли, я оглянулся, чтобы посмотреть на то дерево еще раз, но его уже не было. Как быстро оно пропало. Нет, все же здорово было бы вернуться и заблудиться там, где оно осталось. Витька зря меня не понял. Ведь все это ненадолго, потому что скоро поднимется солнце, и тогда начнется настоящее утро».